Глава четвёртая «Может, как-нибудь договоримся?» Голос Торна прозвучал слишком уж уверенно и нахально. Он не знал истинного характера Грегори Бримса. Этот мужчина больше, чем магию, не любил наглых, отлынивающих от работы студентов, держал их на коротком поводке и всегда давал самую тяжелую и неприятную работу. «Ох, что сейчас будет!» — позлорадствовала я. Мистер Грегори приподнял бровь и, поставив ладони на свои боках, хмыкнул. «Договориться хочешь?» «Да», — кивнул остроухий. «Если вы не знаете, мой отец Алисер Торн, первый советник его величества и...» эльфу умолк, как только Бримс взялся за свой тесак. «Договориться», — снова задумчиво хмыкнул мужчина и, почесав лысую черепушку острой стороной ножа, внезапно весело рассмеялся. Торн тоже был улыбнулся, но улыбка его быстро сошла на нет, стоило только тяжелой мужской руке опуститься на его плечо. «Ну?» — повар хищно прищурился. Пойдем, договоримся, раз такое дело». И всучив Торну свой огромный тесак, толкнул его в сторону выхода из кухни, к той самой двери, где не так далеко располагался курятник. У Айнона в этот момент было настолько растерянное лицо, что мне его даже жаль стало. Но жалость быстро прошла, стоило вспомнить, что он сделал с моими волосами. Черничный цвет, который был на концах, ни в какую не хотел смываться. Даже с помощью бытовых заклинаний ничего не вышло. Так что по делам ему. За чисткой картошки время прошло быстро. Оглянуться не успела, как солнце начало потихоньку клониться к закату. Бримс в это время вовсю кошеварил на кухне. Торна с нами не было. Сперва я подумала, что ему на самом деле удалось договориться с этим непробиваемым мужчиной. Но как только колокол на главной башне пробил шесть раз, Айнан все же показался. Весь в перьях, от белобрысой макушки и до сапог, подошвы которых были измазаны куриным пометом. Я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться в голос. «Да, таким Торна я никогда не видела». «Ну что?» — Бримс ехидно прищурился. «Договорился? Надеюсь, все сараи вычищены до блеска. Что молчишь? Неужели язык проглотил?» «Я все сделал», — сдержанно проговорил Торм, посмотрев на носки своих ботинок. «Раз так», — повар неопределенно хмыкнул, «то можешь идти. Мисс Гилл тоже. Картошки на завтра достаточно». Я кивнула и, бросив натурно смеющийся взгляд, вышла из кухни. «Я воняю, как коровья лепешка, ворчал Айнон, пока мы поднимались к себе в комнаты. «Иногда полезно спуститься на бренную землю, не все же в облаках витать и корчить из себя небожителя!» «Поддела я эльфа!» Тот нервно скривился, шикнул, что-то буркнул под нос. И больше, не говоря ни слова, пошел дальше вверх по лестнице на этаж, где находилось мужское общежитие. Я лишь улыбнулась. Настроение, даже несмотря на то, что Айнон отнял у меня победу, улучшилось. все таки хорошо, что Бримс поставил его на место. «Что-то сегодня быстро», — проговорила Бейла, когда я устало повалилась на кровать. «Неужели наш ненавистник магов сжалился и отпустил вас на час раньше?» «Торн сегодня чистил курятники!» Я все таки не сдержалась и рассмеялась, посмотрев на подругу. «Ты шутишь?» Вейла только рот открыла. Наш мистер совершенство и идеальные волосы? Ага, видела бы ты его после. У меня от смеха уже слезы на глаза навернулись. Завтра обязательно всем расскажу. Это будет моей местью. Месть блюда, которое подают холодным, подмигнула Вейла. Не хочешь оставить до худших времен? Нет, я резко приподнялась с кровати. Это ему за то, что лишил меня победы. Девушка в непонимании склонила голову. Пришлось ей рассказать, что сделал Тор на первом в этом году занятии по боевке. «Вот же скотина!» «Но знаешь...» Вейла потупила взгляд и загадочно улыбнулась. «Чтобы его проучить, у меня есть идея получше». «И какая...» Я перевалилась через бок и села на край кровати поближе к подруге. Вейла встала с пуфика, на котором все это время сидела. Выдержала театральную паузу хотя я видела, что ей самой не терпится рассказать обо всем. Пойдешь на праздник сбора урожая!» Торжественно проговорила девушка и словно ребенок, которому подарили килограмм наивкуснейших конфет, захлопала в ладоши. Я лишь губу скривила. «Вэй, ты, похоже, не слышала, что я тебе сказала не так давно. Торн украл у меня победу. У меня нет увольнительной». «Нет, есть». «Эм... Как это есть?» Вейла подошла к письменному столу и показала очень знакомый листок. Я даже дардичи потеряла. «О, великая!» Речь вернулась, когда подруга покрутила увольнительную у моего носа. «Откуда?» Я только пришла с учебы, закрыла дверь, и вдруг кто-то закинул ее под щель. Когда я выглянула, в коридоре уже никого не было. «Нет!» Я, не веря в такой подарок, помотала головой. «Так не бывает!» «Может, кто-то потерял?» Здесь переписка. Вэйло развернула увольнительную и провела пальцем по предложению. Хорошенько, повеселись ты, Вель. И еще ты будешь не одна. Подруга снова подмигнула и вытащила из кармана такую же увольнительную. Профессор Криви провел проверочную работу. На первом уроке семестра многие к ним были не готовы. Вэй, как же здорово! Радости не было предела. Оказаться в городе во время праздника, да еще и с лучшей подругой. Ну, Бейла дернула меня за руку. И от кого она? Кто этот тайный поклонник? Даже не представляю.